Он понимал, что не может просить о помощи, раз собирается сотворить зло, а просто бессвязно бормотал, повторяя одни и те же слова «Прости меня». В маленькой комнатушке на другой окраине города Китсон, встав с постели, варил кофе. Его сердце сжимала холодная рука страха. Ночь он провел плохо, нервничал, вертелся сбоку бок. В восемь это начнется, и назад уже пути не будет.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 Теперь все зависело от его людей. Если у Джинни не выдержат нервы, если Эд промахнется, если Китсон напортачит с машиной, если Джипа начнет паниковать и не сумеет открыть замок, все зависело от этих бесчисленных «если». Но тут уж он ничего не мог поделать. Себя Морган проверял не раз. Он был вполне уверен в себе. Глядя на свои спокойные, уверенные руки, он испытывал удовлетворение – Нервы у него в порядке, не подведут. В другой части города, в двухкомнатной квартире, Блэк все еще нежился в постели. Лежа на спине, он наблюдал за солнечным зайчиком, который поднимается по стене, зная, что когда тот доползет до правого верхнего угла, пора вставать. Вечером накануне его сильно подмывало позвонить Глории, позвать ее на ночь, но это было слишком опасно. Его чемоданы были упакованы, а прочие личные вещи сданы в камеру хранения. Глория сразу догадалась бы, что он собирается уезжать из города и стала бы приставать с вопросами. Она даже могла устроить ему сцену, так что ночь перед началом дела ему пришлось привести одному. Он не спал один уже несколько лет, и эта ночь показалась ему особенно долгой. Сейчас, когда солнечный свет постепенно заполнял комнату, Он пытался представить, как будет чувствовать себя, когда убьет охранника. Это будет завершающим этапом его превращения в преступника. До сих пор он никогда еще не планировал убийства. Всегда во время своих ограблений, в которых участвовал, пытался обойтись без кровопролития. Он не испытывал угрызений совести по поводу того, что придется убить человека. Ему дали такое поручение, и он принял его как факт. Этому человеку придется умереть, потому что иначе весь план полетит к чертям. И все же он не мог не думать о том, что почувствует, когда выйдет из укрытия, подойдет к убитому и посмотрит на него. В тюрьме ему доводилось говорить с убийцами. Когда они хвастались своими делами, в их беспокойно бегающих глазах таился страх. Он знал, это щепенцы. Такого выражения он никогда не видел в глазах других людей, как бы скверно они ни жили.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 В то же время в маленькой обшарпанной комнатушке на верхних этажах доходного дома Джинни закрывала крышку чемодана, куда вместилось все ее имущество. Она взглянула на часы. Было без 27. В запасе у нее еще было полчаса. Она подошла к окну и взглянула на узкую грязную улочку, уставленную по обеим сторонам бочками с отбросами. Она думала о том, что если им повезет, Через несколько дней или несколько недель это жалкое, убогое существование, которое она влачит всю жизнь, отойдет в прошлое. У нее будут деньги. Она сможет поехать в Нью-Йорк, оденется прилично, может быть, даже снимет хорошую квартиру и будет жить как человек. Если им повезет. Она верила в Моргана. Они были единомышленниками. Здорово он придумал весь мир в кармане. Это то, о чем она мечтала.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 Надо быть осторожнее, не оставаться с ним наедине, когда они поставят трейлер на стоянку. Она нахмурилась, подумав о Китсоне. Ясно, что он влюблен в нее. Холодная и расчетливая, она на секунду оттаяла, вспомнив, как он старался расположить ее к себе во время поездки в Мерлоу. Когда она разбогатеет, вокруг нее начнет вертеться куча сутенеров и бабников. Они попытаются выманить у нее деньги».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 Часы на распределительном щитке Бьюика показывали без десяти восемь. Накануне Блэк с джипа хорошенько проверили Бьюик и убедились, что все в порядке. Потом Морган поехал на нем к себе домой для обкатки. В мастерской джипа раскладывал инструмент в шкафчике трейлера. Моргану сразу бросилось в глаза, что джипа бледен и тяжело дышит. Руки, укладывающие инструменты, дрожали. «Это пройдет», – подумал Морган. «Должно пройти». Теперь, когда пришло время приступать к делу, он тоже ощущал известное напряжение и мог простить Джипа, что тот нервничал. Однако он не простит ему, если тот и дальше будет психовать. «Привет, Джипа!» – бодро приветствовал он его. «Как самочувствие?» «Нормальное», – ответил Джипа, глядя в сторону. «День будет жаркий. Но уж лучше жара, чем дождь, правда?» В сарай вошла Джин с чемоданом и большой продуктовой корзинкой. Морган подумал, что девушка должно быть плохо спала. Под глазами у нее были синяки, а из-под слоя пудры проглядывала бледность. «Вот такие дела», — сказал он, подходя к ней. «Волнуешься?» Девушка подняла на него безразличные серо-зеленые глаза. «Не больше, чем ты», — он засмеялся. «Значит, немного беспокоишься». Вошел Китсон, за ним Блэк. Морган сразу же заподозрил, что Блэк выпил. Лицо у него было красное, и держался он нарочить развязно. Морган это сильно обеспокоило. Китсон казался более спокойным, чем Джип и Блэк, и это поразило Моргана. Уже без двух восемь и незачем тянуть время и давать волю и без того расходившимся нервам. «Ну что же, ребятки, давайте трогать. Вы трое вывозите трейлер, а ты, Джинни, садись в спортивную машину и поезжай к агентству». Он прошел вместе с ней к машине, посмотрел, как она садилась в нее, «Молодец, девка», — подумал он, глядя на ее спокойное лицо. «Ты знаешь, что делать», — подбодрил он ее. «И сделаешь все, как надо. В добрый час». Она слабо улыбнулась и завела мотор. Тут к ней подбежал Китсон. «Счастливо тебе», — сказал он. «Поосторожней с машиной. Она развивает большую скорость». Она благодарно кивнула. «Спасибо. И тебе удачи». И, в сцепление, выехала из мастерской. пять минут спустя из мастерской выполз Бьюик с трейлером. Морган и Блэк сидели на полу трейлера, Китсон вел машину. Джипа запер дверь мастерской и прицепил к висячему замку дощечку с надписью «Закрыто на время летнего отпуска». Его вдруг охватило щемящее чувство, что он никогда больше не увидит этот полуразвалившийся сарай, в котором провел целых пятнадцать бесполезных лет своей жизни. Хотя мастерская не приносила ему почти никаких доходов,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 С одной стороны, ему явно не хотелось оставаться одному, с другой, его радовало, что ему не надо участвовать в следующей операции. «Жирная свинья!» – пробормотал Блэк ему вслед. «Если он не вскроет этот сейф, я вскрою ему брюхо!» Морган потянулся, вынул из зажимов, прибитых к потолку трейлера, автоматическую винтовку и сунул ее в руки Блэка. «Займись-ка лучше этим!» – холодно и жестко сказал он. «Джипа оставь в покое!»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 Китсон пожал плечами и переключил скорость. И тут Морган вспомнил, что они оставили в прицепе Ваги. — Алло, алло! — заорал он. «Стой — Стой! Китсон притормозил и высунул голову из окна машины. — Черт побери! — прорычал Морган, глядя со злостью на Блэка. — Я должен обо всем думать. Ваги не взяли. Китсон открыл трейлер. Блэк достал Ваги, и Морган, злой как черт, дал знак Китсону ехать. Как только Бьюик с трейлером отъехал, Морган взял одну вагу и отошел к обочине дороги. Блэк последовал за ним. Морган так долго изучал бутылочное горло, что знал каждое дерево, каждый куст наизусть. Он показал Блэку, где ему надо лечь. Сам выбрал место в шести ярдах от Блэка. Они легли и стали смотреть на дорогу. Блэк видел, что место выбрано отличное. Он вскинул ружье и прицелился.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 Морган снял галстук, расстегнул рубашку и взглянул на часы. «Без пяти минут одиннадцать. Если бронемашина пойдет с обычной скоростью, то в бутылочном горле она будет в половине двенадцатого. Дженни должна подъехать раньше, минут через пятнадцать». Минуты эти тянулись бесконечно медленно. Он достал сигарету и зажег ее. Блэк тоже решил закурить. Он положил руку на ружье и, заметив, что рука у него все еще дрожит, недовольно покривился. Нервы его были напряжены, и сердце громко стучало. Хуже нет, долго ждать. Прошло минут пять. Морган вдруг поднял голову и прислушался. Вроде машина едет, сказал он. Блэк с трудом поднялся. Ложись, болван, прорычал Морган. Это не они. А ну прячься. Блэк поскорее залез в открытие. В полумеле на дороге в облаке пыли показалась какая-то машина. Когда она приблизилась, они увидели, что это военный грузовик. В кабине сидели трое солдат. Грузовик проехал мимо. — Это почта, — заметил Морган. — Почему-то опаздывает сегодня. Стрелки его часов ползли удивительно медленно. В двадцать минут двенадцатого он начал нервничать. Вдруг Джинни грабанулась. А может, она испугалась и дала тягу? — Пресвятой великомученик Петр, куда она подевалась? Блэк изнывал от нетерпения. — Может, при выезде из города на дороге был затор? — пробурчал Морган, нахмурясь. «А вдруг они не дали ей обогнать себя?» – спросил Блэк и сел. «Что мы будем делать, если бронемашина придет первой?» «Ничего не будем делать. Попытаемся еще раз». «Но они могут заподозрить неладное, если опять увидят ее на дороге», – возразил Блэк. «Это может поломать весь план». «Не каркай», – буркнул Морган. «Еще есть время». Он замолчал, услышав издалека глухое ворчание мотора, идущей на большой скорости машины. «Вот она».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 Морган взглянул на Джинни. Она лежала вниз лицом в луже крови. Когда она на секунду подняла голову, он увидел, что она бледна и взволнована. «Револьвер при тебе? Да. Не бойся, крошка. Я буду с тобой». Когда он зажег спичку, ему пришло в голову, что она лежит слишком близко к машине и при взрыве ее может обжечь. Но теперь уже было поздно. «Скорее!» – отчаянно завопил Блэк. Морган поджег тряпку, пробежал мимо Джини и юркнув в кусты. Огонь побежал по тряпке к бензобаку. Раздался взрыв. Горячая волна ударила Моргану в лицо, на секунду оглушив его. Черный дым и огромный оранжевый всполох огня взмыли над дорогой. «Она зажарится живьем!» – взвыл Блэк, защищая руками лицо от огня. Морган знал, что ничем не может помочь Джинни. Он с тревогой уставился на дорогу. Из-за поворота показалась бронемашина. «Вот они!» Блэк схватил винтовку и прицелился. Мушка плясала у него перед глазами, и он никак не мог заставить ружье застыть в одном положении. Огромное пламя погасло, и дым понемногу начал рассеиваться. Но машина все еще горела. Джинни лежала на середине дороги. С того места, где находился Блэк, вся эта сцена казалась жутко правдоподобной. Неподвижно лежащая девушка, кровь на руках и на юбке, ее длинные ноги, раскинутые беспомощно, как у набитой опилками куклы, и горящая машина.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 Ему были хорошо видны водитель и охранник. Он заметил, как они изменились в лице при виде горящей машины и девушки, лежащей на дороге. Водитель резко затормозил, и бронемашина остановилась в футах в пятнадцать от Джинни. «Что они сейчас предпримут?» – напряженно думал Морган. «Как они поступят дальше?» «Все зависело от этого момента. Весь план висел на волоске». Охранник наклонился вперед, уставившись на дорогу. Водитель поставил рукоятку переключения скоростей на нейтралку.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 Вот так лежать и ждать, когда тебя чуть ли не зажаривают живьем, и не знать, что творится вокруг – это испытание для самых крепких нервов. Охранник тем временем начал что-то говорить в микрофон. Был слышен его голос, хотя нельзя было разобрать ни слова. Морган понял, что времени для того, чтобы скрыться, у них будет теперь еще меньше. Ведь как только связь с бронемашиной прекратится, в агентстве заподозрят неладное и поднимут тревогу. Охранник перестал говорить и повесил на место микрофон. Потом он что-то сказал водителю, открыл дверцу кабины и вышел. Водитель остался на месте, глядя в ветровое стекло. Морган с беспокойством подумал о том, что делает Блэк. С того места, где он лежал, Блэка было не видно. Когда охранник быстрым шагом направился к Джинни, Блэк взял его на мушку, чертыхаясь про себя и холодея от того, что руки у него ходили худуном. Охранник был уже на расстоянии десяти футов от Джинни – и Блэк знал, что сейчас Морган должен выйти из укрытия. Мушка винтовки так и прыгала в воздухе, одну секунду целила в охранника, другую мимо. Блэк услышал шорох кустов. Морган вышел на дорогу. Блэк отвел глаза от охранника, быстро глянул направо. Морган быстро и бесшумно двигался к боковому окну кабины, держа в руке Кольт. Охранник наклонился на Джини, не дотрагиваясь до нее.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 Это произошло так быстро, что Блэк не успел опомниться и рванул спусковой крючок, вместо того, чтобы плавно нажать на него. Ствол дернулся, и пуля пролетела над головой охранника. Когда Блэк выстрелил, водитель, сидевший до этого неподвижно в кабине, уставившись на Моргана, вдруг метнулся в сторону, потянув руки к кнопкам на распределительном щите. Морган выстрелил ему в лицо. Одновременно он почувствовал страшный удар в ребро и жгучую боль. Он упал на колени и быстро пришел в себя и выстрелил в охранника, на руке у которого повисла Джинни. Пуля попала охраннику в лоб и убила его на повал. Его тело рухнуло на Джинни, увлекая ее за собой на дорогу. Морган, шатаясь, поднялся на ноги, скрипя зубами от боли в боку. Он успел увидеть, как рука водителя потянулась к распределительному щитку, слабеющие пальцы дотронулись до одной из кнопок и нажали ее. Стальные шторы щелкнули, как пружина мышеловки – и закрыли стекла, превратив кабину в стальную коробку. Пошатываясь и изрыгая проклятие, Морган выпрямился и стал в порыве бессильной злобы колотить по стальной броне рукояткой Кольта. Изнутри послышался слабый стон водителя и стук стекла, упавшего с сиденья на пол. Перепуганный и бледный, Блэк выбежал из укрытия с винтовкой в руках. Морган повернулся и уставился на него. Угроза во взгляде Моргана заставила Блэка резко остановиться.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 «Тебе очень плохо?» – встревоженно спросила она. «Да ничего», – ответил Морган неуверенно, чувствуя, что его знобит и голова идет кругом. Он сунул ей в руку свисток. «Вызывай Китсона, быстро!» Джинни поднесла свисток к губам. Раздался пронзительный свист, пауза и снова свист. «Что с водителем?» – спросила она. Морган, часто и прерывисто дыша, прислонился к бронемашине. «Я в него попал, но он все же успел нажать одну кнопку».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 Блэк растерянно глядел на них, не зная, что предпринять. «Убирайся, чтоб я тебя не видел! Делать тебе здесь нечего!» Джинни осмотрела длинную глубокую царапину вдоль ребер. «Прямо-таки борозда», — подумала она. Однако ребра не были задеты. Она подняла юбку и оторвала кромку от сорочки. Потом взяла рубашку Моргана, оторвала от нее незалитый кровью кусок материи, сложила ее в виде подушечки и плотно привязала эту подушечку к ране. «Пока сойдет», – успокоила она его. «Когда приедем в кемпинг, я перевяжу тебя как следует. Как ты себя чувствуешь?» Морган медленно поднялся на ноги, натянул пинжак. Лицо его было перекошено от боли. «Все в порядке». «Кончай кудахтать», – он посмотрел на бронемашину. «Дело дрянь. Теперь нам не загнать эту штуковину в трейлер. Время идет. Если мы хотим спасти свои шкуры, надо убираться отсюда как можно быстрее». В этот момент на дороге появился Бьюик с трейлером. Он быстро подкатил к ним, и из Бьюика вышел Китсон, бледный, взволнованный. Он вопросительно взглянул на бронемашину, потом на Моргана. На дорогу вышел Блэк. Он только что спрятал в кустах тело охранника. «Что тут было?» – спросил Китсон. «Я слышал выстрелы». «Все пропало», – ответил Морган. «Надо сматываться отсюда, побыстрее». «Погоди», – остановил его Джини. «Бьюик может затолкать бронемашину в трейлер. Надо попробовать. Не оставлять же нам ее здесь». Морган впился в нее взглядом. «В самом деле...» «Что это я?» Он повернулся к Китсону. «А ну, отцепи трейлер, да побыстрее». Почувствовав беспокойство в голосе Моргана, подгоняемый тревогой, Китсон подбежал к трейлеру и отцепил его от Бьюика. Морган, повернувшись к Блэку, заорал. «Помоги ему! Пошевеливайся, слышишь? А ты, Джинни, поставь Бьюик позади бронемашины». Китсон с Блэком отцепили трейлер. Джинни села в Бьюик, объехала бронемашину и поставила Бьюик так, что задний бампер Бьюика касался заднего бампера бронемашины. Китсон и black подтолкнули трейлер вплотную к передней части броневика. «Подождите! Подложите кто-нибудь под колеса, чтобы трейлер не сдвинулся!» – скомандовал Морган. «Эд, возьми домкраты! Придержи мне колеса, чтобы передок не осел!» С лихорадочной быстротой Китсон собрал несколько больших камней и положил их перед колесами трейлера. А Блэк заклинил домкратами шасси трейлера, чтобы он не накренился вперед. «Порядок!» – Морган подал знак Джини. Китсон подошел к бронемашине, а Морган поднял заднюю стенку трейлера. «Осторожнее!» – крикнул Морган. Джини начала жать Бьюиком на бронемашину. Хотя ручной тормоз броневичка был спущен, Бьюик заставил его потихоньку двигаться. Машина сейф медленно вползала в трейлер.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 Оба поразились, увидев, как много места в трейлере заняла машина-сейф. По обеим сторонам оставалось всего лишь дюймов по 18 свободного пространства, а сзади около двух футов. Они рассчитывали сидеть в кабине броневичка, а ехать в такой тесноте было явно неудобно. А если Китсон сделает слишком резкий поворот, машина-сейф может сдвинуться и задавить их. «Ты будь поосторожнее», — сказал Морган. «Если эта проклятая бронемашина сдвинется...» — Китсон кивнул. «Я постараюсь». «Может, нам стоит блокировать колеса?» – с сомнением спросил Блэк, задерживаясь в дверях. «Входи быстрее, черт побери. Некогда нам с этим возиться. Поехали, Китсон». Китсон закрыл заднюю стенку трейлера, побежал к Бьюику и сел за баранку. Джинни, сняв запачканной кровью юбку с блузкой, натягивала другую юбку. Китсон сбросил на нее быстрый взгляд и увидел, что она ужасно бледна». Переключив скорость, он почувствовал вялую реакцию машины, которую заставили тащить груз непомерной тяжести. Когда Джинни застегнула молнию на боку, он спросил, что же все-таки случилось. Дрожащим голосом она рассказала ему в двух словах. — Так значит, в бронемашине лежит труп? — ужаснулся Китсон. — Если он жив, — заявила Джинни, — значит, он запросил помощь по радио и нас сцапает. Но Морган считает, что он мертв.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 Китсон притормозил, и джипа побежал к нему. «Ну что, у вас она, вошла в трейлер?» «Вошла, иди садись». Китсон открыл заднюю дверь трейлера и вместе джипа заглянул внутрь. «Как дела?» – спросил он, обеспокоенно глядя на бледного с искривившимся от боли лицом Моргана. «Давай, двигай!» – рявкнул Морган. «Влезай поскорее, джипа!» Джипа остановился, как вкопанный, глядя во все глаза на трейлер. «Что вы там делаете? Почему не сидите в кабине?» «Влезай!» – еще раз крикнул Морган. «Надо побыстрее уезжать отсюда!» «Я так не поеду!» – взвизнул джипа. «Если бронемашина хоть чуточку сдвинется, то раздавит, как муху!» Морган вытащил свой кольт, висевший на плечевом ремне. От этого движения пола пиджака откинулось, и джип увидел на его груди повязку с пятнами проступившей крови. «Влезай!» – коротко повторил Морган. Китсон схватил джипа за шиворот и сунул его в дверь. Потом обежал вокруг и, нажав рычаг, опустил заднюю стенку трейлера. Через секунду Бьюик с трейлером быстрым ходом направился к шоссе.